Глава восьмая. Теперь мне стало понятно беготня и бурные приготовления ко встрече с князем. Ух, где вы, воспоминания Еромилы! Обрывочные сведения, достающиеся мне во снах, были малоинформативны. От дядюшки меня забрала тетка Авдотья и повела в свою комнату. Там уже лежал на сундуке одобренный ей наряд. Платье оставили тоже красное, оксамитовое. Душегрею подобрали суболиную. Жемчуга и яхонты заняли свое место на шее. Я молча стояла, не противясь более. Тётке виднее, как меня нарядить. Только мы успели собраться, как в горницу вбежала девушка. «Сани готовы. все Лукьянч летует, ждёт княжну». «Идём, идём!» — откликнулась Авдотья. «Сейчас Ярамила спустится. Скажи боярину». Женщина потянула меня к двери, что вела из горницы во внутренние покои. Там я увидела большое зеркало, чуть мутное, похоже, выполненное из отполированной меди. Глянься в зерцало, Еруша, подтолкнула меня тетка. Хороша ты как? Я впервые увидела свое отражение. Передо мной стояла статная девушка. Черная густая коса, блестящая богаче шелка, спускалась через плечо ниже пояса. Карие глаза большие, с поволокой и длинными ресницами притягивали взгляд. Алые сочные губы, точёный носик, высокие скулы. Ерамила была не просто хороша. Красавица, каких поискать. Высокую грудь не скрывал даже тяжелый отложной воротник, а тонкий стан подчеркивал широкий узорчатый пояс, украшенный лалами и золотым шитьем. Я замерла, заворожённо глядя на себя. Даже забыла о том, что меня дядька Евсей дожидается. Лишь когда в отражении появилась тетушка, очнулась от любования и, улыбнувшись, обернулась к ней. «Благодарю тебя, Авдотья Матвеевна. Наряд прямо княжеский. На перо все завидовать будут». Тетка обняла меня. Жаль, матушка не видит, какой красавицей ты стала. В глазах женщины блеснули слезы. Ну, пора, пора, дитотка. Мне на плечи накинули соболье шубу, длинную и неудобную, мехом внутрь. Сверху она была над дорогой парчой. Сестрами Авдотии мы спустились во двор. Там стояло двое запряженных красавцами конями саней, внутри повозки были укрыты шкурами. На дугах узде и оголовье упряжи висели колокольчики, и сами повозки были расписными и яркими. В первый вазок забралась я, дядя Евсей и Ратмир. Вторые сани заняли гридни боярня, молчаливые и неживые, как тот кметь в сенях. Моего гридни сегодня уже приодели. Алая рубашка с вышитым воротом, суконный кафтан сверху, а на нем узорчатый опашень, оделанный мехами. Уважил Евсей Лукьянч, спасителя княжны. Поверх одежды Ратмир надел шубу, подпоясанную кушаком. Мой гридень выглядел не хуже других. Ворота распахнулись, свистнул хлыст над тройками лошадей, и сани понесли нас к городищу, где стоял княжий терем. Повозки мчались по городу, гика невозница разгоняла народ с улиц, бойкие мальчишки бежали вслед. Красив Новгород великий, богат, повсюду видны терема бояр и купцов, добротные, украшенные резьбой, расписанные яркими красками. Морозный ветер холодил мои щеки, вплетался в косу, нарывая растрепать волосы. Теплую круглую шапочку, отороченную собольем мехом, приходилось придерживать рукой. Скоро показалось белое полотно застывшей зимней реки Волхова. На дне, на высоком утесе за окольным городом, поднимались стены Детинца. На солнце шатровая крыша терема ярко сияла золотом. Видна была и торговая сторона с белеющими храмами. Темнело вдалеке озеро Ильмень. Поодаль просматривались монастыри, мелкие деревушки, окружавшие Новгород, точно цыплята на сетку. Дорога к детинцу была запружена санями, ехали бояре, купцы и приглашенные гости на пир княжеский со своими ближними, с кметями. С удивлением поглядывали на меня из саней. шуткали, ли? Девицу в столовую палаты пригласили. Дядька грозно зыркал на любопытных, отводили мужа взгляд в сторону, знали все Лукьяновича в городе и боялись его гнева. Ратмир, схватившись за края саней, неотрывно смотрел по сторонам, любуясь чудным градом. «А мне все ощутимее становилось не по себе. Как там будет на Перу?» Проехали окольный город, тоже входивший во владение Александра, возле ворот, ведущих детинец. Сани сбавили ход, чтобы не создавать толчию, На широком дворе все было запружено восками, выбирались из них степные важные бояре, туины княжеские, купцы родовитые. К нам подбежали мальчишки из дворни, подхватили лошадей под узцы, провели сани почти до самых ступеней терема. Парнишки, снующие между восков, ловко управлялись транспортом, только гости сходили, сани тут же отправлялись в другой конец двора, конихи принимали лошадей под свою опеку. Я стояла перед высоким крыльцом, руки тихонько подрагивали, краска прилила к лицу, сердце билось в груди точно печушка в клетке. Идем, Яромила. степенно подошел ко мне Евсей Лукьянович. Не робей, самого князя это гости звонные. Вскинув голову и, расправив плечи, пошла вслед за дядюшкой. Не стоит показывать, что я до и боюсь. Подумают, что слаба княжна славянская, и не видать мне больше родного города. Рабел и Ратмир, притих, шагая позади меня, как и положено гридню. Он хоть и купеческий сын, а все же почет ему сегодня оказан немалый. Холо провел нас в столовую палату. Большое помещение с куполообразной кровлей, было богато украшено резьбой и росписью. На стенах висели тканные полотна, дорогое оружие и доспехи. У стен стояли длинные лавки, вдоль них — столы. Место князя находилось на возвышении... Сейчас там сидел Владыка Новгородский, муж годов пятидесяти с окладистой седой бородой. Бояре, тихо переговариваясь, занимали места по чину в порядке строгой иерархии. Девицам отвели отдельный стол. Кресло с высокой позолоченной спинкой, стоявшее во главе, пока пустовало. Я растерялась, не зная, куда мне сесть. Дядя Евсей приостановился, ожидая, когда ко мне подбежит юноша из челяди. «Княжна Ирамила. Дозволь проводить тебя! Обратился ко мне Юркий парнишка в расшитой рубахе салом кушаком. И лук Кьяныч довольно кивнул, указал Ратмиру его место в конце стола, а сам пошествовал дальше. Юноша усадил меня возле стены, так что перед моим взором был открыт весь зал. Место мне досталось чуть ниже княжные ее ближних. Хорошо, значит, мой статус неплох даже для Новгорода. Девицы, сидевшие рядышком, не стесняясь, разглядывали меня, как тараканы под микроскопом. Я видела зависть в их взорах, когда смотрели они на меха богатые, ярко сверкающие лалы и яханты, крупный жемчуг, коруну, усыпанную самоцветами. Вокруг столов сновали стольники и чашники, разносили каши вареные с овощами, калачи, хлеба. В деревянных ковшах стояли меды, квас, кисели ягодные и сбитень. Богатые закуски виднелись на блюдах. Осетровая и севрюжья икра, стерляжья, белужья. Рыбы жареные и вяленые, приготовленные на пару. Лососина, белужина, осётр. Стольники подносили гостям колью, особые витухи. На вертелах заносили в палаты расторопные стольники, жареные туши поросят. На блюдах, украшенных брусникой и клюквой, исходили ароматным паром тетерева, перепела и фазаны пирогов разных не счесть, с мясом, капустой, рыбой и грибами. Горячим блюдом на всех столах в изобилии стояли каши, пареная репа, редька и горох, соленые грибы и листья щавеля. Если даже пробовать каждое блюдо понемногу, то мне два дня понадобится. От такого обильного застолья глаза разбежались. На миг я отвлеклась от мрачных мыслей, разглядывая все это великолепие. Места за моим столом все заполнялись, Послышались шепотки и тихие разговоры. Бояры, недопущенные на пир, понемногу пробовали закуски. А вот тарелка под суп была одна на двоих. Интересно как. Вот только мне не хотелось есть ни с кем из одной посуды, потому я незаметно отодвинула от себя колью. Если девушки переговаривались тихонько, то мужчины не стеснялись. В зале стало шумно от голосов. Кто-то перекрикивал соседей, общаясь со знакомыми, что сидел поодаль. Чашники обносили мужчин медами и сбить ним. Приглашённые оживились, застучали ложки, ломали на куски пышные хлеба, зачерпывая ими икру. Я решила поесть, пока князь не появился на столовых палатах, кто знает, как оно там повернется. Предо мной стояло блюдо с перепелами, птица, томленная в печи, была невероятно вкусной. И я не заметила, как приговорила две тушки, заедая грибами и пареной репой. А вдруг шум стих, все обернулись ко входу в палаты. Там стояли князь Александр и княжна Ульяна.